Есть одиночество, которое можно убаюкать. Руки скрещены на груди, колени приподняты, и покачиваешься, покачиваешься. Движение это, в отличие от качки корабля, смягчает душу и убаюкивает. Оно исходит откуда-то изнутри и обволакивает тебя плотно, как кожа. Есть еще и такое одиночество, которое словно накатывает извне. Его не убаюкаешь. Оно живое и существует независимо само по себе. Оно иссушает и разрастается, захватывает все вокруг, так что даже звук собственных шагов будто доносится до тебя со стороны. Все знали ее прозвище, но никто и нигде не знал ее имени. Невспоминаемая никем и всеми сброшенная со счетов, она не может даже потеряться, потому что никто не ищет ее. Но даже если бы и искали, то не могли бы окликнуть, ведь никто не знает ее имени. И хотя сама она знает свои права, на нее-то права никем не предъявлены. И там, где над землей приоткрываются высокие травы, девушка, что ждала, чтобы стать любимой и выплакать, наконец, свой стыд, взрывается и распадается на части, чтобы жующим и смеющимся устам легче было проглотить ее без остатка. «Мимо такой истории не пройдешь». Они забыли о ней, как о дурном сне, придумали свои собственные истории, придали им нужную форму, разукрасили их, а потом быстро и решительно забыли о ней, те, кто видел ее в тот день на крыльце. Те, кто говорил с нею, жил с ней вместе, любил ее. Этим последним, правда, потребовалось больше времени, чтобы ее забыть, но и они вскоре увидели, что не могут ни вспомнить, ни повторить ничего из ее слов, И поверили, противореча самим себе, что она вообще ничего никогда им не говорила. Так что, в конце концов, они тоже забыли ее. Помнить, видимо, глупо. Они так и не узнали, где и почему она припала к земле, и где ползла по ней, и чье лицо было ей так необходимо. Там, где могла бы быть тень от той страшной улыбки у нее под подбородком, теперь все скрыл железный ошейник намертво запертой и уже покрывшейся зеленоватой патиной. С чего это она решила, что ногтями сможет открыть замок, зажавевший после стольких дождей? Мимо такой истории не пройдешь. И так они ее забыли, как неприятное видение, появившееся в беспокойном сне. Иногда, правда, тихо прошуршит чья-то юбка перед их пробуждением, или чья-то рука легонько коснется щеки, но потом окажется, что это рука спящего рядом. Порой фотографии близкого друга или родственника, если смотреть на нее слишком долго, вдруг шевельнется и оживет, и что-то более знакомое, чем это дорогое лицо, мелькнет в глубине. Они могут коснуться ее, если захотят, но никогда не касаются, понимая, что ничего и никогда уже не будет по-прежнему, если они это сделают. Мимо такой истории... Не пройдешь. На берегу ручья, что течет за домом номер 124, появляются и исчезают, появляются и исчезают отпечатки ее ног. Они им так хорошо знакомы. Если ребенок или взрослый поставит на такой след свою ногу, то оба следа в точности совпадут. Уберешь ногу, и они исчезнут, как если бы их никогда здесь и не было. Потихоньку исчезают все следы. Забываются не только отпечатки ног на песке, но и вода, и то, что там, внизу, под нею. Все остальное переменится со сменой погоды. И уже не дыхание ее, позабытый и всеми сброшенный со счетов, будет слышаться рядом, а просто ветер над крышей или весенний ледоход, начавшийся слишком бурно. Просто наступит другое время года. И уж, конечно, никто больше громко не потребует словать ее на прощание. Возлюбленная моя. Текст читала Галина Чегинская.